Глава 25. Фрау Меджик. Сказано сделано. Ода немножко нервничала, когда шла в парк, хотя Нема легко усовершенствовал свой блестящий план. Он решил ждать Меджика возле отеля Корона, а она получила почётное задание привести Тессу. Ещё издалека она увидела родителей Тессы. Супруги оказались точно такими, как их описывал Нема. Оба были с пучком на голове. Отса Тессы от её матери отличала только борода. Они стояли недалеко от новой детской площадки пиратского корабля. Рядом с ними была маленькая девочка, должно быть, Тесса. Ода подошла к ним и представилась. "А добрый день. Я Ода, подруга Нема". Она протянула матери Тессы руку и приветливо улыбнулась. "Ода? А, -а, -а. ну да", сдержанно кивнула мать Тессы. "А где же Нема? И где Осси?" добавил её муж и озабоченно наморщил лоб. Не беспокойтесь, с Осси всё хорошо. Оды испуганно прикусила язык. Это прозвучало как намёк на похищение. Чтобы разрядить ситуацию, она затараторила. Нема так полюбила Осси, я часто гуляла вместе с ними, а сейчас Нема обходит с ним вокруг квартала. Она повернулась к Тессе и уперлась руками в колени. И Нема даже нашёл твоего единорога. Ой, правда? обрадовалась Тесса. Пойдём их искать. Ода протянула девочке руку и вопросительно посмотрела на родителей Тессы. Вы отпустите её со мной? Те немного помедлили, но потом, вероятно, решили, что Ода заслуживает доверия. Ну ладно, отец Тесса бросил взгляд на часы. Мы хотим ещё успеть проголосовать. А, прекрасно. Ода улыбнулась. Тогда встретимся в отеле Корона, скажем, в четверть седьмого. Наконец-то вы пришли, прошептал Нема, когда Ода и Тесса появились перед отелем. Он кратко кивнул Тессе и зашёл вместе с ними внутрь. Большой зал ресторана был набит до отказа. Все хотели присутствовать при появлении таинственного Мэджика. Телеканал Трискау установил камеры. На сцене полукругом сидели господин Ольмец, фрау Спажа и Франц Ах. Все трое выглядели слегка огорчёнными. К концу выборов становилось всё яснее, кто будет новым бургомистром. Мэджик намного опережал всех. Ты видишь его? Ода при встала на цыпочки. Нема покачал головой. А где Осси? с подозрением спросила Тесса. И где мой единорог? Они должны быть где-то здесь. Немо посмотрел по сторонам, но единственными знакомыми, которых он обнаружил, были его родители. Они подошли к нему, и мама чмокнула его в щёку. «Привет, мой милый. Знаешь, папа тут кое-что вспомнил. Ведь ты недавно спрашивал про господина Лютика?» Немо рассеянно кивнул и продолжал сканировать взглядом зал. Краешком глаза он покосился на отца, который подвязал себе под нос мешочек с лавандой. Он не всегда питался только супом с буквами, объяснил он. Раз в неделю он бывал и тут. Тот? переспросил Нема, отецки внул. А не так ли, господин Бобич? И господин Пинковский похлопал по плечу хозяина ресторана, который болтал с парочкой посетителей. А вы ведь знали старика, который каждое воскресенье сидел здесь. Венский шницель? хозяин ресторана повернулся к ним. Ода удивлённо посмотрела на него. Венский шницель? Господин Бобич кивнул и показал на столик в углу. «Каждое воскресенье старик уплетал там венский шницель. Господин Хлюпик или как его там...» «Лютик», — поправил его Немо. «О, верно». Господин Бобич снова кивнул и добавил. «Вместе со своей племянницей». «С племянницей?» Немо насторожился, и у него учащенно забилось сердце. «Как её звали?» «Откуда я знаю?» Хозяин ресторана пожал плечами. «Чтобы съесть венский шницель, не надо показывать паспорт. Она была блондинка, это я запомнил. Но я давно уже не видел здесь обоих». «Потому что господин Лютик умер», — пояснила Ода. Немо разочарованно отвернулся. Это известие оказалось бесполезным. Блондинок в городе как песчинок у моря. Родители Немо сели. Хозяин ресторана направился дальше и кратко поговорил с господином Либлихом. Любопытный журналист спросил о таинственном кандидате. «А его пока ещё нет», — отмахнулся господин Бобич. «Ну, мне так кажется, ведь никто не знает, как он выглядит». «Кроме нас», — подумал Немо и снова стал сканировать зал. Но, увы, ни он, ни Ода не увидели нигде даже кончика сверкающего рога Мэджика. «Мне надо пи-пи!» Тесса нервно переминалась с ноги на ногу. Ода взяла её за руку. «Пойдём, только быстро!» Немо проводил девочек в коридор, и они скрылись в туалете. Дожидаясь их, он продолжал высматривать единорога, Но вместо него появился Фред. Отгадай, кого я встретил на кладбище, взволнованно сказал он. Понятия не имею. Это так важно? Немо снова обвёл взглядом коридор. Лучше посмотри, может, ты увидишь Мэджика. Нам ни в коем случае нельзя его прозевать. Но сбить Фреда было не так просто. Она приводила в порядок могилу господина Люттика, сообщил он. Она. Немо втрепенулся. Блондинка? Откуда ты знаешь? удивился Фред. Но «Ну, говори же. Немо схватил друга за плечи и тряхнул: "Кто она?" "Фрау?" Фред вытерщил глаза. "Маджик." "Фрау Маджик?" Немо скривило лицо. "Ты что, разыгрываешь меня?" "Нет." Фред показал на блестящий след на полу. "Я имею в виду Фрау Эклер. Но, по-моему, Маджик здесь."